Глава 32. Бриэн. «А мне казалось, у нас перемирие. Но когда эта коза наскочила на меня и едва не затоптала, я от неожиданности брякнул то, что привык брякать за все дни противостояния. Кажется, она тоже по инерции попыталась поставить меня на место, но потом махнула рукой и кинулась к артефакту связи так, словно от него зависела ее жизнь». Я пожал плечами и уже почти ушел. Но с порога оглянулся и едва успел в прыжке поймать падущую на пол девушку. «Что?» На выяснение отношений не осталось ни желания, ни времени. С таким лицом, как у нее, родни хоронят а неглупые игры в иерархию затевают. «Стоп!» Она же бежала звонить родителям. «Что если...» «Спокойно, не дергайся!» Я оттащил девушку на первое попавшееся относительно мягкое место, на наш любимый посиделковый ковер. С тех пор, как моя жена выдрессировала своих вредителей следить за чистотой, на нем можно было сидеть, не рискуя прилипнуть. «Что?» «Говори толком, четко, ясно, не позволяй себе сейчас раскиснуть». «Я и не собираюсь». Достаточно твердым голосом откликнулась Джойс. Она все еще была бледная почти до синевы, но трясти ее резко перестала. Мамин артефакт не отвечает. Словно его вообще нет. Попробую достучаться до отца. Родителей не было в списке, они не должны были пропасть без вести. «Какой еще список?» Мгновенно насторожился я. «Потом расскажу». Отмахнулась Джойс и принялась вливать магию в артефакт, вбивая уже другой код. Ну и тут результата не было. «Может, просто твой артефакт сломан? Давай попробуем с моего». Предложил я, увидев, как в глазах Джойс отразилось что-то такое, чего мне совсем не хотелось там видеть. Еще не отчаяние, но и недалеко от него ушло. Девушка, закусив губу, молча кивнула и спрятала подрагивающие ладони в складках платья. «Вот же!» Любая другая в подобной ситуации уже бы билась в истерике и рыдала на взрыд, вынуждая оказавшегося рядом парня действовать, плевать, муж или вовсе незнакомец. Джойс же еще и пытается скрыть проблески слабости. «И ради чего? Настолько мне не доверяет?» «Или вовсе привыкла всегда рассчитывать только на себя», Самостоятельно справляться со всеми свалившимися невзгодами? В общем-то, похоже на нее. «Давай, кот», — произнес я тем временем, быстро проверив свой артефакт на исправность. Хотя последнее было лишним. Я только сегодня утром отправлял сообщение опаздывающему на занятие Мориду, чтобы поторопился. «Прости», — удивленно округлила глаза Джойс. «С чего я должна давать тебе личный артефакт кого-то из моей семьи?» «С того, что ты от перенапряжения на ногах стоять не можешь. Сколько раз успела пропустить магию через артефакт, набирая код раз за разом? Не зря не рекомендуется совершать звонки чаще, чем раз в час. Если уж на то пошло, я не совсем посторонний. Пока еще твой муж и имею право связываться с родными своей невесты». «Задело, что ли?» Растейно моргнула Джойс, заставив меня несколько смешаться. «Да нет, просто объясняю тебе». Код даешь?» Вздохнул я, решив не вдаваться в подробности своих размышлений. «Да и что сказать, что я уже окончательно запутался в каких мы отношениях и как следует вести себя с ней, чтобы не спугнуть и не нарушить то хрупкое равновесие, что между нами начало образовываться». В этот раз девушка не стала спорить и продиктовала мне код. Сначала своих родителей, потом бабушки, еще какой-то родственницы, живущей неподалеку от их имения. Но, увы, дело тут оказалось не в исправности артефакта. «Спокойно. Это еще ничего не означает. Возможно, какой-то глобальный сбой в работе артефактов», быстро произнес я, заметив, что Джойс побледнела еще больше. От перенапряжения меня чуть пошатывало, но ниже пола я все равно не упаду, так что, сидя на ковре, это все не критично. Еще бы не тошнило так зверски, но тоже терпимо. «Какой еще сбой?» «Не было никогда», — простонала Джойс, запустив руки в уже чуть растрепавшуюся прическу, разрушая ее окончательно. «А нет, орхидейка не дремлет». Выпавшие прядику и как подтянула обратно в общий пучок. «И что?» «Все когда-то случается впервые. Сейчас я свяжусь со своим отцом. Если не смогу связаться, просто сбой. Если сумеем, узнаем какую-то информацию». Заверил я девушку, осторожно приобнимая ее для успокоения. Правда, подспутно ожидал, что меня сейчас либо отпихнут, либо шандарахнут какой-нибудь грозовой ромашкой, или что там у травницы может быть в арсенале. Но Джойс восприняла мои прикосновения благосклонно. Однако тут же прокомментировала. «Куда ты позвонишь?» «Если я сдвинусь, ты завалишься на ковер. Сам же сказал, не чаще раза в час. А сам сколько звонков совершил?» Устала выдохнула она, поднимаясь. «Можно попросить мореда или Фо, до да кого угодно из одногруппников». Высказал я следующее предположение. «Можно-то можно, но что-то мне кажется, что у многих сейчас проблемы со связью будут. Встать сможешь?» Я поспешно заверил ее, что, конечно, и попытался как можно бодрее вскочить но от ее протянутой ладони не отказался. Позорно завалиться, переоценив свои силы, было бы совсем не в тему. В кабинете Декана новый магафон. Он гордился тем, что можно связаться с магом, находящимся в любой точке мира, едва ли не пробиться в аномалию. Пойдем, попробуем связаться с родными. Увы. Никто ни с кем из родителей связаться не смог. Ни я, ни Джойс. Не с полигона Фои морет Не толпа других, уже весьма взбудораженных студентов, которым перекрыли доступ к артефакту. Он не рассчитан на такую толпу и вызовы один за одним. Ему остывать надо, заряжаться, калиброваться. Я все это понимал, но потряхивало меня все равно. Что и говорить о Джойсе, парнях. А уж когда мы увидели тот самый свиток... «Кулк!» Уфо почти пропал голос. Он едва просипел имя друга. На первом курсе мой друг и соратник попал в ловушку болотного душителя. Справился с тварью и выбрался наружу. Но был ранен. И с тех пор в моменты сильного волнения всегда теряет голос. «А снежок?» Мы понимающе переглянулись. «Казалось бы, дурь какая волноваться о собаке, когда пропали люди». Но мы-то знали, что такое магически призванный тундровый пёс и как по его состоянию определить, насколько велика опасность для хозяина. Так вот, если пушистый индикатор тоже пропал без вести, это очень-очень плохой знак. Магический зверь может прорваться хоть из самой бездны и позвать на помощь. «Все здесь?» За нашими спинами неожиданно открылась дверь в кабинет ректора. Ну, раз сами собрались, то слушайте. Новости плохие.